Глава 65. В деле Китона было разрешение на перерыв, и адвокат потребовал его предоставить. После того, как они все поели, а Китон отдохнул, Поп продолжил. «Понимаю, у вас возникли определенные трудности. Элизабет невозможно было похоронить, земля была слишком твердой, чтобы ее можно было копать». И даже не будь она такой твердой, у вас вряд ли получилось бы увести ее тело так далеко от сливы и терна, чтобы его не нашли. И вы достаточно знали о судебно-медицинской экспертизе, чтобы не рисковать и не загрузить тело дочери в свою машину. По взглянул на Китона. Тот был пугающе спокоен. Я не знаю, возвращались ли вы в бункер с тех пор, как заперли там Леса Морриса но вы понимали, что если бы вам удалось отвезти туда тело Элизабет, не оставив улик в машине, мы бы ее никогда не нашли». По выложил на стол следующую подборку фотографий. Китон не стал на них смотреть, а вот Коллингвуд стал и, судя по его лицу, с трудом удержал обед в желудке. А потом произошло самое ужасное из того, с чем мне за всю жизнь довелось работать. С помощью великолепно отточенных навыков мясника вы ее расчленили, разрезали, порубили и распилили на 43 части. Упаковали эти части в вакуумные пакеты и вымыли их в горячей воде, чтобы удалить кровь и следы улик. Точно так же вы поступили с инструментами, которыми ее изрезали, ноутбуком с доказательствами убийства вашей жены и вашей одеждой. Когда в кухне все снова стало чисто и красиво, вы отвезли пакеты с их содержимым в бункер. «Это абсурд!» — возмутился Коллингвуд. По не отреагировал. Но вы все продумали наперед и сохранили немного ее крови. Налили в бутылочку и спрятали под льдом в морозильной камере на кухне. Возможно, планировали подставить молодого Джефферсона Блэка, когда придет время». «Это все, что у вас есть, сержант По?» — скривился Коллингвуд. «Потому что это запредельно слабо. Юрист-первокурсник справился бы с вами в два счета». По продолжал его игнорировать. «Давайте перенесемся на шесть лет вперед. Ваш план не сработал. Вы признаны виновным в убийстве Элизабет и находитесь в Пентонвилле, в другом крыле беспорядки». «Вас запирают в чужой камере, и следующие несколько часов у вас есть возможность сидеть там и рассматривать все вокруг». По протянул ему фотографию. «Ту самую, что Барбара Стивенс нашла в камере Ричарда Блоксвича. Вы видите семейный снимок Ричарда и не можете поверить своим глазам. Его дочь поразительно похожа на вашу и даже возраста подходящего». Китон пристально посмотрел на По. «Но как же это использовать?» «Да, может быть, она выглядит как Элизабет, но вы же не сможете доказать, что она и есть Элизабет. Вам нужен способ обмануть экспертов». «Но как?» По выдержал паузу, но лишь для того, чтобы позлить Китона. Он собирался раскрыть этот секрет, но не сейчас. И в этот момент на сцену выходит другой актер». «Все работавшие с вами офицеры подтвердили, что вас пугала перспектива находиться среди других заключенных. Настолько, что вы делали все возможное, лишь бы провести побольше времени в больничном крыле. Там-то вы и познакомились с Флик Джейкман и, по-видимому, применили к ней свое обаяние, сперва от нечего делать, но понемногу убедили ее в своей невиновности». «Когда вы рассказали ей о том, что видели в камере Ричарда Блоксвича, и о том, что у вас осталось немного крови вашей дочери, она, в свою очередь, поведала вам о человеке по имени Джон Шнебергер и о том, как он смог обмануть тест ДНК. Это был простой, но блестящий план. Но чтобы осуществить нечто подобное, вам нужно было на время выбраться из тюрьмы» так что флик Джейкман показала вам, куда нанести себе удар. Так вы обзавелись раной, слишком серьезной, чтобы вас можно было бы лечить в тюремной больнице». По вновь выдержал паузу. Посмотрел Китону в глаза. Передал адвокату заключение и предложил. «Сделаем перерыв на час, джентльмены. Это увлекательное чтение». Когда Джейкман увидела, как По выносит полуживую Хлою Блоксвич из разваливающегося бункера, она в ужасе рухнула на землю. «Господи, что же я натворила!» — кричала она. Когда она увидела, что ее действия едва не привели к гибели Хлои Блоксвич и ей показали фотографии трупов в бункере, она поняла, насколько сильно Китан ее эксплуатировал. Хотя она осознавала, что ею манипулировали, и по ее собственному признанию она была им немного одержима, все же она была не из тех людей, что отказываются верить в происходящее у них перед носом. Она рассказала им все. По ее словам, это не было оправданием, но в то время она принимала лекарства от депрессии. Развод оказался для нее гораздо тяжелее, чем она пыталась убедить По, когда они беседовали в ее клинике в Алверстоне. Перед тем, как ее оставить, муж повесил на нее серьезный долг, который не было никакой надежды погасить. Да, она встретила Китана в тюремной больнице. Она была восприимчива к обещаниям, но однако все же понимала, что любовь – всего лишь химический дисбаланс, который неизменно исправляется сам собой, а то, о чем ее просят, незаконно. Однако обещание Китона помочь ей с финансами ее убедило. Как и все врачи, она была практична. Они пришли к соглашению и начали планировать. Сперва Джейкман пришлось завербовать Хлою Блоксвич. Это оказалось несложно. Хлоя была начинающей, но пока не везучей актрисой. Когда Джейкман пообещала ей роль ассистентки, вроде Дебби Магги в кулинарном шоу, которое якобы планировал запустить после освобождения, она ухватилась за этот шанс. После этого Джейкман переехала в Камбрию. Это тоже было нетрудно. Она в любом случае должна была вот-вот лишиться дома в Лондоне, а сюда приезжала по меньшей мере раз в год. Ей нравилось здесь гулять. В свою очередь округу требовались врачи. Получить работу судмедэксперта тоже не составило труда. Конкуренция за эту должность не была жесткой. По словам Джейкман, они с Китаном почти каждый вечер обсуждали ее успехи по телефону. «Тюремной службе придется за многое ответить», — подумал По. «Лучше бы они общались посредством нелегальных мобильников». Следующей задачей было найти и восстановить кровь, которую Китон спрятал в сливе и терне. «Я сохранил эту кровь», — сказал он Джейкман, «чтобы гарантировать, что настоящий убийца моей дочери будет осужден. И если для этого понадобится подбросить ему улики, я так и сделаю». Кровь была перелита в 50-миллиметровую бутылочку для соуса — Из тех, что нужно как следует сжать, чтобы наполнить. Китон рассказал, что отодвинул несколько кубиков в морозильной камере, спрятал бутылку, прикрыл льдом и обрызгал водой, чтобы убедиться, что не нарушил герметичности. Он объяснил Джейкман, где находится запасной ключ, и однажды ночью она проникла внутрь и забрала бутылочку. Но была еще одна проблема. Замороженную кровь не так-то просто восстановить – При ее оттаивании кристаллы льда повреждают стенки эритроцитов. Но Джейкман, будучи врачом, знала, как это исправить. Она купила подержанную центрифугу, которую в лабораториях и больницах используют для разделения крови на эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Аккуратно разморозила кровь и удалила все поврежденные эритроциты. Поскольку они не несут ДНК, все, что ей требовалось сделать – заменить их собственными и добавить немного антикоагулянта, чтобы остановить свертывание. Теперь у нее была кровь с ДНК Элизабет. А затем они провернули действительно хитроумный, невообразимо хитроумный трюк, убедивший всех, что Хлоя – это Элизабет. Она залила эту кровь в организм Хлои. Когда По упомянул о том, что в бункерах не было дренажей, Брэд Шоу осенило – И она вспомнила случай Джона Шнебергера. Он изменил свою ДНК, вставив себе в руку хирургическое устройство под названием дренаж Пенроуза, который обычно используется для удаления жидкости после операции. Этот дренаж был полон чужой крови и антикоагулянтов, предотвращающих свертывание. Дважды он обманом заставил лаборанта взять образец из места, где был установлен дренаж Пенроуза. Джейкман имела доступ к более современному оборудованию и смогла усовершенствовать процесс. Вместо дренажа Пенроуза она использовала искусственную вену, конец которой был заблокирован хирургической смолой. Она вставила заблокированный конец в руку Хлои и спрятала его на пару сантиметров так, чтобы его легко можно было нащупать иглой. Другой конец шел по внутренней стороне ее руки к пакету для переливания крови, привязанному к подмышке. В нужное время Джейкман повернула клапан на пакете с кровью и вену наполнила сила тяжести. Так из руки Хлои взяли кровь, которой в ее теле не было ни секунды. Это было низкотехнологичное решение от начала до конца, великолепное в своей простоте. Если бы не микроэлементы черного трюфеля, это почти наверняка сошло бы им с рук. После того, как кровь была взята и ложь сказана, важно было избавиться от Хлои раньше, чем она столкнется с кем-нибудь, знавшим Элизабет. Китон уже рассказал Джейкман, где находится бункер, и что он прикрепил к внутренней стороне люка лестницу для скалолазания, чтобы любой, кто находится внутри, мог выбраться наружу. Джейкман и не думала задаваться никакими вопросами. Она отвезла туда Хлою, помогла ей спуститься, даже не осознав, что открыть бункер изнутри нельзя, забросала люк землей и листьями. Хлое велели подождать три дня, а потом выбираться и отправляться домой в Бермингем. Джейкман обещала связаться с ней после того, как Китана освободят Судмедэксперт призналась и в том, что измазала кровью Элизабет трейлер По Китон сказал ей, что По будет реабилитирован после того, как он выследит настоящего убийцу Но сейчас им важнее объяснить исчезновение Хлои Джейкман добралась до Хэрдвиг Крофта еще до того, как По добрался до Камбрии и выбрала трейлер в качестве места, где можно оставить улики. Теперь она понимала, что все это ложь. Понимала, что Хлоя должна была исчезнуть навсегда, и кто-то должен был взять на себя вину. Убийство дочери Китона полицейским, которого она опозорила, возникнув из ниоткуда, было намного правдоподобнее, чем ее внезапное появление и немедленное исчезновение без объяснения причин. Китон поручил Джейкман убедиться, что телефон Хлои находился рядом с Хэрдвик Крофтом в ту ночь, когда По вернулся в Камбрию. Друг Джейкмана с полиции рассказал ей, когда Гэмбл вызвал к себе По. Джейкман позвонила Китону, когда По спросил ее, «Есть ли у Элизабет татуировка на бедре?» Когда Китон подтвердил, что нет, Джейкман передала эту информацию По. Теперь она понимала, что стремление Китона любой ценой избегать рисков было опасно и для нее самой. Она не питала иллюзий, что ей удалось бы спастись. Как только мы поняли, как был сфальсифицирован анализ крови и что к этому должна быть причастна доктор Джейкман, «Я решил поговорить с вашим клиентом», — сказал По. «Я убедил его, что моя команда найдет бункер, как только сможет добраться до архивов». Они вернулись в комнату для допросов. Китон по-прежнему не выглядел обеспокоенным. По думал, что знает причины, но хотел услышать их от Коллингвуда. «Мы наблюдали за ним и знали, что он сам в бункер не пойдет». Вместо этого он убедил Джейкман, что доказательства трехдневного пребывания там Хлои Блоксвич необходимо уничтожить. Если кто-то их заметит, все усилия будут напрасны. Именно по этой причине она, по ее мнению, приехала к бункеру с топливом, чтобы уничтожить следы улик. На деле же она собиралась сжечь все – тела Элизабет, мистера Мориса и Хлои – которая к этому моменту тоже должна была умереть. Ноутбук и инструменты, которые вы использовали. Все. Китон смотрел на него без всякого выражения. Так что мы не наблюдали за вами, мы наблюдали за ней. И она привела нас прямо в бункер. Пождал дал реакции. Но реакции не было. И вот мы здесь. Два трупа и два живых свидетеля. «Нам не терпится услышать вашу точку зрения». Коллингвуд прочистил горло. <coughs> «Какая замечательная история, сержант По. Хотя, конечно, полнейший бред».